Глава 8. Мы въехали на широкую мощенную брусчаткой улицу, и я и Тай высунулись в окна, чтобы получше разглядеть Кей Диуар. Вдоль улицы выстроились каменные трехэтажные дома, какие-то отличались богатым фасадом, а какие-то стояли покошенные и ничем не отличались от обычных лачуг, разве что этажами. Здесь было так много торговых лавок, таверн, доходных домов, небольших магазинчиков со стеклянными витринами, что глаза разбегались. И люди здесь выглядели иначе, чем в Файгасе. Одеты куда вычернее, богаче. Женщины в откровенных пестрых нарядах из окон флиртовали и зазывали мужчин с улиц. Уличные артисты плясали и развлекали людей простейшими магическими заклинаниями из грани стихий, Мне даже захотелось прогуляться по этому городу, узнать получше, проникнуться этой необычной атмосферой. Но сегодня я прибыл сюда далеко не за этим. Мы подъехали к зубчатой каменной стене поместья Скаргардов, хотя это был скорее полноценный замок с крепостной стеной, рвом вокруг стены, подъемным мостом и крепкими воротами. Извозчик остановился у рва, из которого торчали острые колья. Он громко и безразлично объявил стражникам у ворот. Прибыл глава города Файгас Волов Гудрост, а также Элайна Фелл с детьми по приглашению его сиятельства графа Скаргарда. К нам тут же подошел один из стражников. Я не смог не обратить внимания на его снаряжение. Он был одет в легкие кожаные глянцево-черные латы. Шлема на нем не было. А черный плащ с гербом Скаргардов Золотой ключ на фоне пятиконечной звезды почти волочился по земле. Я знал, из чего были доспехи местных стражников. Эта поблескивающая кожа, покрытая маленькими чешуйками, была такой прочной и легкой, что даже металл не был так надежен. Эта кожа принадлежала Айхарам, довольно крупным рептилиям. Живую мне их не доводилось видеть, но если верить рисункам в книгах, они были чем-то средним между Трицератопсом и Носорогом. Стражник нас обыскал. Пока он это делал, я продолжал его разглядывать. Из оружия у него был длинный кинжал и шипастая дубинка. На шее висел какой-то артефакт. Я посмотрел на артефакт магическим зрением. Он сиял блекло-сиреневым светом. Значит, артефакт защитный и не слишком-то сильный. Такой защитит разве что от слабой стихийной магии. Нас провели из ворота замка мы прошагали по внутреннему двору, где суетились слуги. По всей видимости, вели нас не через парадный вход, где принимали высоких гостей, а через вход для прислуги. Мне давно хотелось узнать, что из себя представляет знать империи, так как до этого, кроме Эл, мне ни с кем из них общаться не доводилось. Конечно, по одному старому графу сложно судить об аристократии всего Вериборна, и все же мне было любопытно слишком ли отличаются местные порядки и правила того же этикета от правил средневекового мира Земли. Мы поднялись по узкой деревянной лестнице, прошлись по голким длинным коридорам. Особо богатой обстановки я здесь не наблюдал. Голые каменные стены в основном украшали гобелена с флагами графства и империи, а в нишах изредка попадались каменные статуи с ликами местных богов. Молчаливый стражник... Привел нас к тяжелой деревянной двери, украшенной кованым железом. Стражник что-то сказал другому стражнику, что караулил у входа, а тот ему ответил: "Его сиятельство трапезничает!» Он перевел на нас взгляд и заявил: "Ждите, вас позовут». Ждать у входа пришлось долго. Голова Гудрост снова начал нервничать, краснеть и потеть. А Тай начала то и дело доставать Л вопросами когда же мы тут закончим и отправимся домой стражнику входа то и дело недовольно косился на нас и на сундук с иской ему явно наша компания была не по душе но я бы и сам предпочел сейчас оказаться в любом другом месте наконец к нам пришел пожилой худощавый седой мужчина в красном балахоне на груди у него блистал железный квадрат это значило что он освоил четыре грани и наверняка имел звание мастера. Он слегка поклонился и представился. «Эрион Матиский, главный маг графства кей -Диуар, и один из советников его сиятельства. Можете звать меня мастер Эрион. Прошу пройти за мной, его сиятельство скоро к нам присоединится». Дальше мы снова шли по каменным коридорам. Мастер Эрион привел нас в небольшой зал с круглым массивным столом. «Это зал советов». Вежливо улыбнулся он и пригласил нас присесть, а сам же все это время не сводил взгляда с сундука. Когда мы сели, мастер Эрион загадочно улыбнулся и уставил на меня заинтересованный взгляд. — Значит, это ты открыл грань некромантии? — не спросил, а утвердительно сказал он. Я в ответ только кивнул. — Еще какие-то грани имеешь? — пристально уставился он на меня. «Огонь и вода, мастер!» — кивнул я. Он удовлетворительно улыбнулся и кивнул. «Значит, способный парень у вас растет!» — сказал он Элайне. В ответ она лишь нервно усмехнулась. Разговор прервала шумом распахнувшаяся дверь. «Его сиятельство граф Иган Скаргард! Его сиятельство младший граф Норбан Скаргард!» — громко объявил стражник. «Так, ясно» граф не один, а с сыном. А еще резонула слух приставка «младший граф». Интересный титул у наследника. В дверном проеме появился сухощавый старик с тонкими седыми волосами и с такой же седой жидкой бородкой. Следом за ним вошел высокий и коренастый широкоплечий брюнет с крючковатым носом. У обоих Скаргардов было весьма неприятное одинаковое пренебрежительное выражение лица. Приветствуя аристократов, мы тут же все поднялись с мест. Старик Скаргард пошаркал в другой конец зала и сел во главе стола. Его сын сел по правую руку от него. Сидели они от нас далеко. Видимо, не пристало сидеть высоким графом рядом со смердами. Граф подал знак рукой, чтобы мы садились. Затем обратился к мастеру Эриону. — Показывай, что там за нежить! Ворчливо и скрипуче велел он. Мастер тут же схватил сундук и поднес поближе к графу. Открывая, он покосился на меня, словно бы спрашивал разрешения. Я едва заметно кивнул. Как только крышка сундука распахнулась, иска тут же выскочила наружу. Вонь гнили мгновенно заполонила все помещение. Младший граф поспешил вытащить носовой платок и закрыть нос, а граф-старик... Даже глазом не повел. Он лишь наклонился вперед и подслеповато уставился на кошку. Понятно! Недовольным голосом резюмировал граф, и, брезгливо поморщившись, велел. Уберите ее, мастер. Мастер Эрион выразительно и призывно посмотрел на меня, и я мысленно велел иски лезть обратно. Кошка покрутилась на месте, жалобно муркнула и скрылась в сундуке. «Мастер Эрион, будете обучать мальчишку сами!» После небольшой паузы вынес вердикт граф. На лице мастера возникло недоумение. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» «Но я не владею гранью некромантии! Мальчика должен обучать некромастер!» Граф посмотрел на него с таким негодованием, словно больше глупости не ожидал услышать от магического советника. Но тут вмешался младший граф. «Отец, закон обязует нас обучать его по всем правилам. Мы же не хотим, чтобы через год по берегу Данек шатались сотни зловонных кошек и прочей домашней живности. Нам нужно прислушаться к мастеру Эриону». Старик граф недовольно пожевал губами и сварливо воскликнул. «Шарганский закон о некромантии, чтоб его! Почему я должен обучать этих грязных магов из своего кармана?» Пусть бы о них заботилась Империя. И откуда вы только свалились на мою голову?» Он сердито уставился на нас. Потом, немного успокоившись, снова обратился к мастеру. «Ладно, сколько это мне будет стоить?» «Год обучения в школе Аргаза обойдется казне в семь сотен диксов. На самом деле, я даже подумать не мог, что настолько дорого». Мы дом в Файгасе купили всего за пятьдесят золотых диксов». Граф от негодования выпучал глаза и открыл рот. «Да мне легче убить его, чем обучить!» Возмущенно воскликнул он. «Надеюсь, он это несерьезно», — прошептал я, сжав челюсти от злости. Эл предупредительно взяла меня за руку и крепко жала, как бы говоря, чтобы я не вздумал ничего выкинуть. «Прошу прощения, ваше сиятельство!» осторожно обратился мастер Эрион. «Но здесь вы не совсем правы. Некромант может принести немалую пользу графству и не обязательно отправлять мальчика в магическую школу. Любой некромант, звание мастер, закрывший грань, может обучать его. Даже вчерашний выпускник, а они обычно стоят куда дешевле, чем проживание и обучение в школе. Это обойдется нам около 200-300 диксов» включая полное содержание некромастера. Мы ведь подпишем договорную бумагу, и после обучения некромант вернет нам деньги с процентами. Вмешался младший граф. Так все делают. Почему и нам так не поступить? Понятно, что подпишем, — недовольно прокрихтел старик граф. Но я не люблю так рисковать, особенно когда дело касается денег. А если с ним что-то случится, и он умрет? Или император его призовет на войну? Кто тогда это все будет возвращать?» «Черт! А этот старик еще больше скряга, чем я мог подумать. Как же меня подмывало в этот миг достать из кошеля тайника пару маминых алмазов и швырнуть этому мерзкому графу в лицо? А ведь, если подумать, этот граф мне враг. Он присягнул узурпатору Варлеару, а значит, предал дивангеров». Даже смешно осознавать, что эти предатели сами помогут мне взобраться на вершину, откуда я их всех и свергну. Эл, словно бы это почувствовав, о чем я думаю, сильнее жала мою руку. «Ты не видишь всей выгоды, отец!» Снова вмешался младший граф. «Помимо долговых обязательств, мальчик будет служить во благо Кей Диуара. Мы стоим на границе с Великим Лесом. В любой момент на нас могут напасть вагры» или может появиться дыра в небесном щите. Империя не выделяет нам достаточно воинов и магов для защиты. Кто будет защищать наши земли и наш народ?» «Защищать?» — недовольно усмехнулся граф. «Ты слишком наивен, Нарбан. Совсем не знаешь этих магов с гранями. Ступит он куда-нибудь в отряд демоноборцев, выплатит быстро долг и свалит при первой же возможности место получше». А то и вовсе пропадет без вести и долг не вернет. Ищи его потом. Помнишь Марку Хована, этого, как его там, сына кузнеца? Так вот, он тоже некромантом был. Отучился за мой счет. А когда началось восстание теней, его дивангеры призвали на защиту Сол Меридии. И где он сейчас? Книет где-нибудь в земле, как эдамантийцы. Ни денег, ни некроманта, ни малейшей благодарности. Но что нам остается? У тебя есть другое решение этой проблемы? Недовольно поинтересовался младший граф. Да, Выслать их отсюда куда-нибудь в другое место и сделать вид, что ничего не было, и мы их не знаем. Вон граф Алхор охотно обучает всяких грязных магов. Пусть вот с ними и возится. На лицах мастера и младшего графа появилось легкое недоумение и замешательство. Я и сам был неприятно удивлен. Уж не такого решения точно мы ожидали. Видимо, старик совсем из ума выжил. И, по всей видимости, все присутствующие здесь это понимали. «Я готов оплатить часть расходов и собственного жалования», внезапно заявил мастер Эрион. «А я могу предоставить некромастеру дом в Файгосе». «И взять на себя расходы за проживание!» Подхватил глава Гудрост, покосился на Эл и многозначительно ей кивнул. «Понятное дело, что ни мастер Эрион, ни глава Гудрост делают это не из великой щедрости. Все расходы в будущем мне предстоит вернуть. И пока я буду их возвращать, эти двое наверняка надеются меня безбожно эксплуатировать. Не зная, как мастер, может, она вправду так печется о благополучии графства». А вот глава Гудрост наверняка завалит меня поручениями по части магии. И там, где я мог бы за это получать достойную оплату за такую работу, я буду обязан это делать практически бесплатно. Что ж, ждет их большое разочарование. Я не собираюсь ходить у них в вечных должниках. Видишь, как все удачно разрешается? Вкратце произнес младший граф. Нам остается оплатить лишь половину, 100 диксов в год. А взамен у графства появится собственный некромант. Иган Скаргард недовольно поржал губы, в сомнениях покачал головой и, наконец, вынес решение. Хорошо, так тому и быть. На выдохе воскликнул он. Казна возьмет на себя половину расходов, а мальчик подтвердит магическую печать на долговой бумаге и присягнет нам. Затем старик Скаргард нахмурился. Видимо, такое расточительное решение этому Скупердею далось непросто. «Вы же обсудите с ним свои условия обязательств!» Растягивая каждое слово, продолжил граф. «Пусть писарь подготовит бумаги, а вы, мастер Эрион, приготовьте магические печати. Решим это дело сразу и напишем письмо главному магистру Аргаза, с просьбой прислать нам некромастера. Дальше я принес присягу роду Скаргардов. Это была не магическая присяга, которую я бы не смог нарушить даже под страхом смерти. Такую приносит лишь императору и империи при поступлении на службу. И то опытные маги наверняка умеют ее ломать. Иначе бы Зейн Верлиар не смог бы свергнуть Дивангеров. Это же была самая обычная присяга, которая, по сути, меня ничем не обязывала. Все исключительно упиралось в мою честность. А вот магическую печать на договорных документах я нарушить не мог. Такие печати существовали нескольких видов. В основном их делали ведьмы. Подчиняющая печать. Редкая и сложная в создании. Она исключала любую возможность нарушить договор. То есть даже помыслить человек не мог об обмане. Еще существовали печати порчи. Если договор нарушался... У человека начинало ломаться все, что ему принадлежит. Умирала скотина, ломалась мебель, а любая еда, которой бы он не касался, тут же портилась. И самое распространенное, которое мне и поставили, проклятая печать. В случае невыполнения обязательств или попытки обойти договор, активизировалось проклятие. Это могла быть какая-нибудь тяжелая лихорадка, расстройство желудка или непрекращающаяся дикая головная боль. Ломалась такая печать только в случае моей смерти, а вот если умрет мастер Эрион или глава Гудрост, я все равно буду обязан выплачивать долг их семьям. Теперь после завершения обучения я должен буду вернуть деньги или отработать их. По моим подсчетам, за три года сумма составит почти тысячу диксов, а может и больше. Это довольно немалые деньги. Эльф пекарне пришлось бы работать полжизни, чтобы накопить такую сумму. В общем, после того как меня буквально проботили этими договорами, мы вернулись в Файгас. Теперь только оставалось ждать, когда прибудет некормастер, и я наконец приступлю к обучению. Через три дня почтовый голубь принес нам письмо от мастера Эриона с сообщением что мне нашли мастера некромантии, и он в скором времени прибудет в город. Ни об имени, ни о звании моего учителя в письме сказано не было. За эти дни по городу поползли слухи о моей грани. Тремучий народ Файгаса боялся всего, что выходило за рамки их понимания. Люди начали выдумывать всякие небылицы обо мне. Что, мол, я по ночам хожу на городское кладбище и оживляю трупы. Некоторые даже заверяли, что видели несколько мертвяков в лесу. Теперь наш дом обходили стороной, а Эл, которая занялась поиском новой работы, отказывали буквально везде. Некоторые, и вовсе видя ее, тут же захлопывали двери. Спасал наше положение только голова Гудрост, пытаясь вразумить глупый народ и прекратить это мракобесие. Если бы не глупа, наш дом, наверное, бы уже сожгли. Помог голова Гудрост Элайне и с работой, В отличие от половины населения Вериборна, она была обучена грамоте. Умела не просто писать и считать, но и делала это без ошибок. Поэтому глава предложила ей работу в канцелярии городского казначейства. Странно это было. Такой щедрости от главы я не ожидал. К тому же женщины на такую работу брали крайне редко. В основном пристраивали своих родственников, а чтобы вот так с улицы практически никогда. Теперь Эл Занималась подсчетом налогов и документами, и, в общем-то, здесь я мог бы за нее только порадоваться все-таки это не месить тесто в пекарне и стоять целый день у горячей печи, если бы не одно, но Эл возвращалась с работы какая-то грустная, иногда даже раздраженная. Она, все расспросы, что случилось, она лишь качала головой, натягивала на лицо улыбку и уверяла, что все в порядке. Некромастера пришлось ждать долго. Хотя ближайшая магическая школа находилась в трех днях пути от графства. Видимо, в эту дыру совсем никому не хотелось ехать. Все это время у меня не выходило из головы тот короткий разговор с драконом и то, почему он назвал меня Анандом. Кое-какие догадки у меня были, и все же я должен был убедиться. Я выбрал время, когда мы с Эл остались наедине, и завел этот разговор. Ты никогда не отвечала откуда знаешь, что я не ребенок?» Эл поежилась и, слегка помешков, ответила. «Я думала, что ты и сам уже догадался. Лукреция Дивангер призвала тебя из другого мира, чтобы спасти рот. Она считала, что настоящий Тео с этим бы не справился. Его дух был не так силен». «Она призвала Ананда?» Я пристально посмотрел на нее. Эл только кивнула. «Но я ведь не Ананд?» Качнул я головой. Она или ошиблась? Госпожа не могла ошибиться. Она использовала артефакт призыва, который оставил сам несокрушимый. Никакой ошибки быть не может. Ты Ананд, просто, наверное, ты этого не помнишь. Хотя я совсем ничего в этом не смыслю. Думаю, ты все же права. Задумчиво кивнул я. Я просто не помню. Но кое-что иногда просачивается. И знаешь, это много объясняет. Например, почему я так хочу спасти род и вернуть империю. Возможно, мне даже удастся вспомнить ту жизнь. Но ты ведь помнишь, кем был до этого?» С любопытством уставилась Эл. Она никогда не спрашивала ни о моей прежней жизни, ни о мире, в котором я был до этого. Наверное, трусиха Эл и этого боялась. А тут вдруг почему-то решила спросить. «Помню», — сказал я, прикрыв глаза, Затем, вздохнув, добавил, «Но, «Ну, если честно, многое предпочел бы забыть. Ясновидцы говорят, что миры и грозди очень похожи друг на друга. Твой мир был похож на Адару?» Про миры и грозди я уже слышал не впервые. Незрящие монахини часто упоминали о них в молитвах и во время обрядов. Я тогда решил, что это они так называли Вселенную, но, видимо, это было не совсем так. «Скорее похож, чем нет», — ответил я после паузы. «Но в моем мире нет магии». «Как это нет?» — удивилась Эл. «Что, совсем нет? А как же там люди защищаются от демонов?» «И демонов тоже нет, и облака Шаргана, и небесного щита, и его тоже». Эл даже зависла, пытаясь понять, как это жить иначе. Затем спросила. «Значит, твой мир лучше? Вам не нужно ни с кем сражаться, ни от кого защищаться?» «Нужно», — нехорошо смехнулся я. «Там люди без всякой магии и демонов постоянно воюют друг с другом». Элла мрачно посмотрела, и на этом мы закончили наш разговор. «Зато теперь я узнал, кем я был, и теперь я просто обязан был узнать больше об Ананде Несокрушимом». Возможно, тогда я смогу вспомнить и понять лучше свое предназначение. Утром следующего же дня я поручил Элайне купить мне книги по истории и мифам, а также поискать учебники по географии. Пока я буду дожидаться некромастера, незачем терять время. Ты да и я, как будущий правитель самого могущественного и обширного государства Дары, просто обязан во всем этом разбираться. И учителя пришлось ждать довольно долго». Он явился спустя два месяца после открытия моей грани некромантии. Поздним вечером, в тот момент, когда гостей мы совсем не ждали и уже собирались спать, в нашу дверь громко постучали.